Концентрационные лагеря. Их создатели и жертвы. Мы уже знакомы с тем террором и садизмом в уничтожении народа России, который творили евреи и рекрутированные ими отбросы человечества, в том числе и из среды нашего народа. Мельгунов в своей книге Красный террор в России привёл тысячи фактов, совершённых ими злодеяний, перед которыми фашистские лагеря просто детская забава. Когда читаешь его книгу, волосы встают дыбом, а появляется только одно желание стереть с лица земли всё это племя садистских плачей. О пытках и лагерях написано сотни томов, в основном за границей, так как от нас, сиона коммунистическая протакратия СССР всё тщательно скрывала. Тема этой общенациональной трагедии неисчерпаема. Постараемся хотя бы в самой сжатой форме напомнить, чем обернулось для нашего народа – долготерпение, разобщенность и благодушие. После гражданской войны в лагерях и тюрьмах при руководстве ОГПУ Минжинским применялись и пытки и насилие. Но с приходом к руководству карательным аппаратом «Ягоды» они приобрели не только масштабный характер, но и полную беззаконность. Только при Берии 20 сентября 1939 года физическое насилие, то есть пытки заключенных, были узаконены особым циркуляром, шифрованной телеграммой, направленной секретарем обкомов, крайкомов и ЦК республиканских партий и соответствующим органам НКВД. Нет нужды описывать зверства садистов, но не могу не привести один пример. В Грузии был арестован талантливый дирижёр Никиладзе. Когда его привезли в кабинет Берии, он уже был слепым. Потому что на допросах ему выбили глаза, требуя признаться, что он вместе с поэтом Яшвили и Табидзе входили в диверсионную шпионскую группу, руководимую из Парижа под лидером меньшевиков Ноем Жарданя и неким полковником Гестапо. Когда его втащили в кабинет, Бере сказал: "Дережор, вас изобличили. Неужели вы не хотите облегчить совесть, выскоблить себя перед народом?" "Аварич Берия", ответил музыкант. "Я ни в чём не виноват, и вам об этом прекрасно известно". "Откуда ты узнал, что я Берия? Ты же слеп?" "У меня абсолютный слух, Лаврентий Павлович. Я узнаю любого человека по голосу". И так до Берия сказал палачам, которые привели к нему грузинского дирижёра. Так вбить те ему гвозди в уши, чтобы он не мог никого узнавать по голосу. И палачи сделали это, защемляя пальцы в дверях, загоняя иглы под ногти, подключая электрический ток к половым органам и совершая массу других изверских пыток и надругательств. Они сделали их нормой ведения допросов. Можно приводить сотни и тысячи таких примеров, но суть не в этом, не в примерах осуществляемого садизма, он для них стал нормой, а в том, что запредельная жестокость в уничтожении народа не прекращалась, несмотря на замену руководителей карательных органов, ибо ниже стоящие каратели впитали патологическую ненависть к народу, среди которого они жили привыкли к безнаказанному и необузданному насилию со времен гражданской войны, когда людей убивали как скот. Эта ненависть постоянно подпитывалась троцкистской пропагандой, не только вдохновляя иудеев на новые подвиги, но и оболванивая те слои населения, которые зависели от троцкистов, обрекая тем самым их на предательство своей родины, своего народа, на свою погибель. По всей России находим сейчас следы этих подвигов, тайны захоронения массовых убийств людей. Крестьян, рабочих, казаков, учителей, врачей, учёных, военных часто расстреливали и закапывали трупы прямо на территории расположения органов НКВД, надеясь таким образом скрыть следы своих преступлений. А в Бабьем Яре, где гитлеровцы расстреливали евреев, они раструбили на весь мир Весь запад скорбит и оплакивает уничтоженных ежовым сяньских палачей, казнивших десятки миллионов русских людей. А где же этот свободолюбивый и демократический запад, когда речь идёт о невиданном на земле геноциде путём массовых казней миллионов русских, украинцев, татар, белорусов, узбеков, казахов и других народов России? скажем, о трагично ставших известными куропатах в Беларуси или в Быкавянском лесу на Украине, или в Селифонтовом лесу за Ярославлем, и сотнях других гигантских человекобойнях, осуществлённых палачами ягоды и beri. Двойной стандарт этот термин только в 90-е годы XX -го века вошёл в политический лексикон как синоним подлости в мировой политике Запада и США по отношению к России и славянским народам а также и ко всем, кто не идет в русле политических направлений, диктуемых мировым сионизмом и масонством. Любым честным людям не приемлем такой двуличный Запад с его гнилыми ценностями. Мы никогда не должны забывать, что этот Запад на протяжении веков всегда предавал нас, а мы расплачивались за это миллионами жизней своих сограждан. Мы были непобедимы только тогда, когда полагались только на самих себя. И когда нами руководили не политические импотенты и слизники, а лидеры с сильной волей, пониманием своей исторической миссии и железной рукой. За годы террора земля России покрылась густой сетью концентрационных лагерей от европейского севера до дальнего востока. Главное управление лагерей, знаменитый ГУЛАГ, был по сути рабовладельческим государством в государстве. И очевидно таким, каким видел его Троцкий, ибо система создавалась его оптенцами. И если фашисты в основном уничтожали народы других стран, то наши, сеянобольшевики, уничтожали народ той страны, в которой жили сами. Для них наша страна всегда была завоёванной территорией. И вели они себя всегда и ведут сейчас как завоеватели и правили со всей мысленной и немыслимой жестокостью.